Такой сухонькой и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян безумолку, а все видит насквозь. Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато-белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее, лежит все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне.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 «Мне пора. Уж едете?» – прошептала она бессмысленно. И вдруг пришла в себя и крест крест ударила себя в грудь руками. «Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?» «Степа, я опять скоро приеду. Да ведь папаша будет дома. Как же я вас увижу?»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 только что показавшегося солнца. А она стояла на нарах, на коленях, и, рыдая по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала. «Василий Алексеевич, заради Христа, заради самого Царя Небесного, возьмите меня замуж. Я вам самой последней рабой буду. У порога вашего буду спать. Возьмите!»